А в фильме Blade 3 была фабрика с запечатанными в вакуумные пакеты коматозниками, производящими красную жидкость на прокором вампирам, даже не приходя в себя. Неужели все так и обстоит?